Глава 6. Регуляторы кислотности и братва Е500-Е599. 6.1. Ликбез по шайке лейки е Е500-Е599. Вот как до этого момента все было хорошо. Такая красивая вырисовывалась картина. Тут у нас сидят зайки-красители с Е100 по Е199. Тут притаились зайки-консерванты с Е200 по Е299. И вдруг вся красота структуры ломается после Е500. Это несправедливо. Товарищи, составлявшие список Е-добавок, должны заметить, что вы небрежны. И носки, небось, разбрасываете. Почему я так ворчу? Потому что в списке Е500... Е599 находятся очень уж разношерстные добавки. Фактически, это группа регуляторов кислотности (pH) и веществ против слеживания. То есть штук, помогающих сыпучим пищевым продуктам не комковаться, а по факту тут встретятся и обычная сода, и серная кислота Е513, без паники. И снова фосфаты Е542. Эй, фосфаты, мы, кажется, с вами уже попрощались. И даже глюконат железа Е579. Он хорошо известен людям железодефицитной анемии, поскольку применяется для восстановления гемоглобина. В пищевой промышленности же глюконат работает как стабилизатор окраски. И что с таким хором делать? Я выбрала несколько самых распространенных ешек, с которыми связано наибольшее число мифов. И начнем мы с несравненной королевы химии, великой и ужасной. Соды. 6.2. Е 500. О да, сода. А вы знаете, что самое натуральное на свете средство от всех болезней имеет ешку? И добавляя соду в выпечку, вы своими руками вносите туда химическую пищевую добавку. Забавно при этом стараться есть только натуральное без Е-кодов. Сода окутана каким-то невероятным количеством мифов, причем не только пищевых, но и медицинских. Сода лечит простуду, акне, мигрень и рак. Ею отбеливают зубы, с ее помощью худеют и, конечно, моют посуду. Средства из магазина вызывают недоверие. Химию туда напихали, павы какие-то, а сода понятная, привычная, родная. Эта книга посвящена еде, и я не буду останавливаться на вопросе лечения содой. Скажу только, что лечить содой рак или что-то еще — это антинаучно, противоречит принципам доказательной медицины, не имеет под собой научной базы и представляет собой дремучее опасное заблуждение. Пожалуйста, не доверяйте свое здоровье народным знахарям и шарлатанам, убеждающим, что медицина травит людей и врачи в сговоре, никакой волшебной таблетки не существует. Сода – это просто углекислый натрий. Он не способен творить чудеса. Берегите себя, вовремя обследуйтесь и лечитесь. Вернемся к соде как к пищевой добавке. Итак, что это за соединение такое? Это натриевая соль угольной кислоты то есть натрий, прицепился к слабой угольной кислоте H2CO3. Натрий — товарищ активный, один из самых активных металлов. Он лихо вышибает из молекулы водород. Получаем формулу натрий-2CO3. Вот он наш красавец — карбонат натрия. Мы, пищевики, называем его е 500 i Если же водород смог договориться с натрием, Он остается в молекуле, но на птичьих правах. И мы видим вот такую крокозябру. Натрий-HCO3. Натрий милостиво подвинулся и отдал одно место водороду. Это соединение называется гидрокарбонат натрия, где приставка «гидро» образована от слова «водород», на латыни гидрогениум. Мы называем это соединение е 500 ii И это та самая сода, что наверняка есть у вас на кухне. Также бывает смесь карбоната и гидрокарбоната. Она обозначается как Е500 II. Все они выполняют одну функцию, точнее целый список функций. Сода это и регулятор кислотности, и разрыхлитель, и вещество, которое препятствует комкованию и слеживанию. Айда-сода. Айда молодец. Поэтому даже мамы и бабушки, максимально далекие от химии, добавляли в пироги соду. Многие с детства помнят знаменитую реакцию соды с уксусом. Технически вы добавляете в домашнюю выпечку Е500 и Е260. Между уксусной кислотой и содой происходит бурная реакция. В результате выделяется углекислый газ СО2. И так будет при добавлении к соде любой кислоты – молочной, лимонной или соляной. Можете поэкспериментировать. На самом деле разумнее не гасить соду уксусом, а положить одну только соду. При нагреве она разложится на натрий-2-СО, воду H2O и пузырьки СО2. Благодаря углекислому газу тесто будет подниматься естественным образом, разрыхляясь из-за действия пузырьков газа. Немного скажу и о лечении сжоги содой. Что происходит с точки зрения химии, когда вы пьете соду в надежде погасить пламя внутри? У нас в желудке плещется соляная кислота, H хлор. дама достаточно агрессивная и своевольная, мы физиологически приспособлены таскать внутри себя столь сильное агрессивное химическое вещество, но если в силу тех или иных причин происходит усиленная выработка соляной кислоты, мы можем чувствовать изжогу слишком кисло, сигнализирует нам желудок. Когда внутрь попадает молекула натрия, HCO3, они с соляной кислотой, H-хлор, проводят переговоры. Это похоже на обмен заложниками. Я тебе отдам X, но ты взамен выпусти Y. И тогда никто не пострадает. Молекулы совершают обмен ионами. Соляная кислота отдает ион хлора соде. Сода становится молекулой натрий-хлор, то есть обычной солью. Той самой, что у вас в салонке. Сода взамен отдаёт кусочек HCO3, получается молекула угольной кислоты, H2CO3. Она очень нестабильна. По силе характера ей скромница не сравнится с сильной и властной соляной кислотой. Поэтому малышка угольная распадается на воду, H2O, и углекислый газ, CO2. Вот что происходит. Формулу вы найдете в PDF-приложении к книге. Когда у вас бурлит в животе после соды, Это выходят молекулы СО2, стремящиеся наверх, к свету. Врачи не советуют таким образом лечить изжогу. Это устранение симптомов, а не причины. Повышенная кислотность и дискомфорт в желудке – это недосадная мелочь, а вполне серьезный симптом. И если речь не о разовой изжоге после острых крылышек под пиво, стоит обратиться к врачу и полечиться. Как видим, вещество достаточно простое. Так вышло, что карбонат натрия универсален. Он может применяться и в пище, и в химической промышленности, производство пенопластов, бытовой химии, красителей и так далее, И в средствах для пожаротушения, и как недорогая натуральная штука для оттирания кастрюль. Почему же тогда можно встретить дорогую редкую природную соду, ценник которой значительно отличается от обычной плебейской соды? И лучше ли она просто соды из продуктового магазина? Сода действительно встречается в природе в виде минералов. Когда вам говорят об озерах, где добывают ту самую натуральную настоящую соду, речь именно об этом. Однако потребность в соде огромна и природных отложений просто не хватает для покрытия всех наших нужд. Поэтому в 21 веке соду стали получать путем химических реакций. Благо, вещество несложное по химической природе. Это не белок, не фермент, не редкая молекула, а вполне понятный карбонат. В далеком 1791 году был изобретён и запатентован метод получения соды из смеси сульфата натрия, носившего гордое название глауберова соль, мела и древесного угля. Не буду вас перегружать химическими реакциями. Эта технология носит название способ Леблана. Затем была создана более совершенная схема получения соды. При ней количество побочных продуктов меньше. Чем меньше отходов у реакции, тем лучше. Это понимали и в XIX веке. В 1861 году появился так называемый способ Сольве. По фамилии бельгийского химика Эрнеста Сольве. В реакции участвуют аммиак, углекислый газ, вода и соль. Привет, хлорид натрия. Этим способом производят соду и сейчас, настолько совершенная оказалась схема. Есть и другие способы, но они не так популярны. Получается, что действительно есть натуральная сода, которая добывается в природе, и есть химически синтезированная, полученная путем реакций. В чем же их разница? Барабанная дробь? Ни в чем. Кроме способа получения, и там, и там конечный продукт карбонат натрия. Мы с вами помним положение теории Бутлерова. Дядька Бутлера в глупости не скажет: свойства вещества зависят только от его строения, а никак не от способа получения. Все попытки очернить промышленную соду и продать в три дорога натуральную не более чем манипуляция. Если человек знает основы химии, его не обмануть, поэтому так важно понимать, как устроен мир вокруг и как работают химические законы. Продавцы натуральной соды упирают на то, что в промышленной якобы много химических и вредных примесей. Но на заводах строго контролируется такой показатель, как чистота продукта. Есть современное аналитическое оборудование, способное уловить даже миллионные доли примесей. И есть четкие требования к чистоте продукта, поэтому скорее уж в натуральной соде, добытой дедовским методом вручную, будут примеси. И возможно в количестве большем, чем допускает стандарт в промышленной соде. Поэтому посмеемся в лицо шарлатанам, пытающимся продать нам карбонат натрия по бешеной цене. Е500 из солевого озера будет работать абсолютно так же, как Е500 из ближайшего магазина. Только вторая сэкономит вам деньги, а первая даст ощущение, что вы едите не какие-то скучные гренки, а аристократический крутон. Я против самообмана. И за то, чтобы мы знали больше о химических соединениях в быту. Е500 — это прекрасная и недорогая ешка на вашей кухне. Она поможет сделать пирог или отмыть после него тарелку. И хотя есть более современные моющие средства, также проходящие строгий контроль параметров безопасности, многие из нас привыкли к соде. Но помните, что сода вызывает коррозию алюминиевой посуды. Пожалуй, я бы посоветовала пользоваться современными благами бытовой химии и не терзать соду за зря. Теперь мы знаем об этой трудяге больше. Сода — невероятная зайка, как и все ешки. 6-3, Е-508 и Е-509. Сказка о хлориде кальция и братья его, хлориде калия. История о хлориде кальция похожа на грустную сказку. Жил-был в далекой заморской стране король хлор, было у него три сына. Первый был самым любимым и желанным, звали его хлорид натрия. Именно ему отец хотел передать бразды правления, когда сам уйдет на покой. Вторым сыном был хлорид калия. Его отец готовил как помощника старшему сыну хлориду натрия. Быть его правой рукой, помогать управлять королевством, выполнять бумажную работу, но при этом особо не светиться и не мечтать о том, чтобы захватить трон. А третьего сына отец сразу не взлюбил. После рождения он отослал его подальше и не интересовался его жизнью. Несмотря на все невзгоды, младший сын вырос смышлёным. Со временем он стал добиваться успеха и вызывать у жителей заморского королевства интерес, смешанный с недоверием. Одни любили его и всегда были ему рады, другие злословили и втайне боялись его. Звали третьего сына короля хлорид кальция. Хлорид натрия — это самая обычная соль, то, чем мы, собственно, солим еду. Соли не присвоен якоты, и она вызывает у нас меньше всего сомнений. Безусловно, и у соли есть слава белой смерти. Но сейчас мы приходим к рациональной мысли, что нужно просто придерживаться нормы в дневном рационе. ВОЗ рекомендует потреблять не более 5 граммов соли в сутки. Как и любое химическое вещество, соль сама по себе не опасна, вреден как ее избыток, так и недостаток. Физиологически мы нуждаемся в ионах натрия и хлора, на которые соли распадаются в организме. Но в силу того, что часто едим много соленого, о недостатке соли в организме говорить не приходится. И все же, соль — это не сигматизированная пищевая добавка. Она понятна и проста, как три копейки. Соль работает как консервант в высоких концентрациях, поэтому люди издревле засаливали продукты, не зная, что занимаются консервированием, и что за такие же выходки их потомки будут выслушивать тирады, вроде «понапихали своих консервантов, небось, еда плохого качества, испорченная, вот и кладут всякие ешки, чтобы это замаскировать». Да, мастерам пищевого дела раньше было намного легче. Когда же речь заходит о хлориде калия или хлориде кальция, люди встают на уши. Химия, трава, зачем это в нашей пище? Давайте подумаем, насколько эти обвинения абсурдны. В хлориде калия, Е508, содержится ион хлора и ион калия. Если бы вместо калия затесался натрий, была бы поваренная соль. Ион калия ничем не хуже иона натрия, и забавно, что суточная потребность в калии у нас выше, в среднем 2-5 граммов, чем потребность в натрии. ВОЗ рекомендует ограничить натрий до 2 граммов в сутки. Это как раз эквивалент в тех самых 5 граммов соли. По калию пока нормы у ВОЗ нет, но забавно и то, что мы так любим соленую еду. Посолить, поперчить, да побольше. А увидев Е508, испытываем сомнения. а не напихали ли нам опять какой-то химии в еду? Конечно, это в корне неверно. Более того, существует соль с пониженным содержанием натрия. На первый взгляд кажется, что это какая-то глупость. Если соль — это и есть союз хлора и натрия, как можно уменьшить количество последнего? Достаточно просто. Разбавив хлорид натрия хлоридом калия. За счет калия у соли достаточно специфический привкус, она может горчить. А мы, как правило, ассоциируем горький вкус с чем-то несъедобным. Однако такая соль не опасна и не токсична для нас, если не есть ее килограммами, конечно. Хлорид калия работает в пищевой промышленности, как и положено всякой благопристойной ежке. Улучшает продукты, шаманит над консистенцией, при необходимости может эмульгировать. Второй сын короля – мастер на все руки, но тихий и незаметный. Он не претендует затмить наследника хлорида натрия и в целом доволен судьбой. А вот с хлоридом кальция, Е509, дело обстоит из рук вон плохо. Поскольку отец иррационально не взлюбил его с пеленок. хлорид кальция скитается по миру. У него золотые руки, он умеет делать много прекрасных вещей с пищей. Когда он касается сыра и творога, сгусток получается более плотным, а выход продукта становится выше. Поэтому молочники обожают хлорид кальция и часто зовут его помочь с производством молочных продуктов. Если наш Е509 заходит в пекарню, где трудятся пекари, хлеб хранится дольше. Заглянет на пивоварню, вода для пива, как по мановению волшебной палочки, станет мягкой, и пиво на ней получится намного вкуснее. Везде простые ремесленники рады приходу Е509. Это отличный эмульгатор, отвердитель продуктов и даже немного консервант. Злой отец навел тень на нелюбимого сына, и пока старшенький хлорид натрия купается в почестях и правит страной, а средний хлорид калия ему прислуживает, хлориду кальция достаются самые обидные слова. Зачем он здесь в составе сыра и овощных консервов? Изгнать его? Нет ему места в нашей чистой этикетке. Верю, что однажды ситуация переломится, и хлориду кальция воздадут почести, усадят на трон рядом с братьями, наденут золотую корону, Все три брата будут равны и станут справедливо царствовать, помогая друг другу. А пока давайте не будем слепы, как граждане Сказочного королевства, и не станем обижать Е-509, а с ним и Е508, потому что они безопасны для нас. 64 Е-536. Циани стоят в пищевой соли. Я так долго рассказывала о поваренной соли, что не могла пройти мимо еще одного ее соратника тоже незаслуженно обиженного народной молвой. Имя ему ферроцианит калия. И на самом деле вы слышали об этом веществе еще в школе. Помните уроки по химии и лабораторные работы? Многим наверняка запомнились яркие названия «красная кровяная соль» и желтая кровяная соль». Так вот, ферроцианит и есть та самая желтая кровяная соль». У нее действительно немного неуютное название, которое вызывает мрачные ассоциации. Но, напоминаю, мы здесь не судим никого по имени, а смотрим суть. Как выглядит этот хваленный ферроцианид? Как громоздкое соединение калия, железа и цианогруппы из углерода и азота. А что он умеет делать? Помогает изготавливать разные красящие пигменты и цветную бумагу, синтезировать разные цианистые соединения для промышленности, в общем, трудится в поте лица. Как его занесло в пищевую соль-то? Все просто. Е-536 предотвращает комкование соли. Именно благодаря ему мы не откалываем от глыбы соли кусочек, если нужно посолить суп, а сыпем порошок. Разумеется, Е-536 присутствует не во всей соли на полках, а только там, где производитель знает о риске, что его соль превратится в кусок камня и предотвращает это. Нас тут смущает цианогруппа. Ведь цианисты калий – это известный яд, и уж о нем слышали все – из книг, кинематографа и истории отравлений. Цианист действительно крайне токсичен для нас, и никто с этим фактом не спорит. Почему же в нашу соль кладут яд? По неволе поверишь экспертам, советующим обходить соль с Е536 за километр. И снова этот миф разбивается о холодные скалы знания. Что мы знаем о ферроцианиде? Это вещество прекрасно изучено. Так уж вышло, что мы его не метаболизируем, то есть не раскладываем в процессе переваривания молекулу на калий, железо и цианистую группу. За это надо сказать спасибо нашему организму. Он просто выводит это вещество в неизменном виде. И даже в опытах на братьях наших меньших. Внешне пугающий фероцианид показывает низкую токсичность. Полулетальная доза LD50 составляет аж 6,4 мг на килограмм для крыс. Для сравнения, аналогичная летальная доза LD50 обычной соли, помните о королевиче хлориде натрия, составляет 3 г на килограмм. То есть при всем желании ферроцианидам сложнее отравиться, чем солью. Для интереса все же заглянем в ГОСТ на соль. Ну-ка, что там пишут о том, как травить русского человека? В качестве противослеживающей добавки используют ферроцианид калия по ГОСТ 4207. Массовая доля ферроцианида калия должна быть не более 1 на 10. Правда, немного. Думаю, что вы уже убедились, что бояться Е536 совсем не стоит. Сомневающимся дам задачку из курса школьной математики. Дано 5 граммов соли в сутки. Из них ферроцианида может быть не более 10 в минус третьей степени. Сколько граммов Е536 вы съедите за сутки с солью, если прислушиваетесь к рекомендациям ВОЗ и не едите каждый день кило вареных раков с солеными гренками и огурчиками? И важна ли нам полученная цифра, если Е536 банально не переваривается и никак не навредит организму? Зайка Е536 наглядно показывает нам, как классно знать математику. С ней жизнь становится спокойнее, а соль не вызывает опасений. Посмеемся же над теми специалистами, кто рассказывает о вреде соли с ферроцианидом калия, и подарим им учебник «Считаем и складываем с зайчиком до 10». 6.5 Е551, диоксид кремния или многоликий билли-миллиган. Диоксид кремния Е551 — это били от мира пищевых добавок. Так многолики его функции, и так разнообразно он присутствует в десятках сфер промышленности. Если бы я села писать о нем книгу, она вышла бы увесистой и красочной. Но пока такой задачи у меня нет. Я хочу разобраться от А до Я с Ешками, и раз уж у диоксида кремния есть Е-код, давайте посмотрим, для чего он нужен в еде. Если кратко то соединение кремния и кислорода. Формула Билли Емилигана co СО2. Встречается диоксид кремния почти во всех горных породах на планете. Природное вещество твердое, прочное, и оно имеет массу лиц. В зависимости от строения, то есть от того, как расположены частицы СО2 в пространстве по отношению друг к другу, он имеет разные свойства. И снова мы передаем привет Будлерову и его пустулату. Свойства вещества зависят от строения. Вы знаете диоксид кремния как кварц, опал, халцидон и силикогель. Те самые странные аморфные шарики, которые кладут в коробки с обувью. Да, это тоже он, многоликий диоксид кремния. Благодаря адсорбирующим свойствам он впитывает лишнюю воду, и обувь не страдает от влаги. Еще один неочевидный факт о диоксиде кремния. Это основное и единственное действующее вещество в раскрученном энтеросорбенте – полисорб. Принцип действия основан на его высокой поверхности сорбции. Грубо говоря, диоксид кремния собирает все на себя и выводит вон. Всегда забавляет, когда человек подозрительно смотрит на Е551 в составе сливок или сухого пюре, а затем рассказывает о пользе полисорба. Цель добавления Е551 в продукты, конечно, не в том, чтобы адсорбировать какую-нибудь условную гадость в вашем организме. Помним, что диоксид кремния многолик. В пище он предотвращает слеживание порошкообразных продуктов и даже может выступать эмульгатором, если попросите. Шучу, он слишком инертный для общения с вами. Вы встретите Е551 в составе растительных сливок для кофе, смесей для хлебопечения и в приправах. «Ничего страшного, если он будет в манной крупе, сахаре и даже соли». Не ферроцианидом же единым. Это абсолютно бескусное вещество, которое равнодушно к вашему ЖКТ. Оно практически не всасывается, проходит транзитом и затем отправляется дальше по своим делам. Тот факт, что как кремнезём Е551 служит основным компонентом песка, никак не портит ему странную, слегка экстравагантную репутацию. Кому песок, а кому пищевая добавка. Всякие манипуляции на тему «Вы едите песок» несостоятельны и глупы. С таким же успехом можно ответить, а вы пьете жидкость, которую используют в ядерных реакторах. Пока ваш собеседник будет хмурить брови, пытаясь понять, о чем речь, вы эффектно добавите. Я про дидрогеномонооксид. И не страшно вам пить такое химическое вещество? Собеседник в шоке спешит гуглить, о чем речь. Поздравляю, вы великолепны! Такими нехитрыми шутками можно поставить в тупик большинство химофобов. На этой веселой ноте я заканчиваю главу о разношерстном и многоликом рой пищевых добавок Е500 и Е599 и приближаюсь к гвоздю программы.